глава 11 культисты день 3 уровень 4 проклятый изгнанник вернон уровень 5 гласила надпись чертов как тусообразный идол все же нашел меня но теперь я к этому готов уступаю ему всего лишь на уровень Зубастик встал слева от меня в боевую позу выставив вперед меч «Малой, ты под его колючую лапу несуйся, перешибет и не заметит, понял?» Зубастик серьезно кивнул. «Соображаю я быстро. Вот и сейчас мгновенно вскочил и бросился к догорающему дому. Там есть препятствия, вокруг которых можно маневрировать. На ходу наложил стрелу на тетиву, и когда перепрыгнул остатки тлеющей изгороди, тут же развернулся готовый к стрельбе. Изгнанник рванул вперед с простотой тарана. Я успел выстрелить дважды, прежде чем он оказался рядом. Идол легко перескочил через угли, резко затормозил, ударом колющие лапы, отправляя меня в полет. Я отлетел прямо на догорающие бревна. Подскочил, как у жаленой. Треть полосы здоровья в вмиг снесло, хорошо еще дот горения не повесился. Изгнанник хотел перескочить через дом, но в этот момент мой новый боевой товарищ всадил меч ему в ногу. «Ваш питомец погиб! Спутник, мать твою! Спутник!» Самоубийственный поступок зубастика дал мне пару драгоценных секунд. Я схватил горящее бревно и долбанул им по идолу. ХП от ожогов, конечно, снеслось, но это ничто по сравнению с тем, что противник от удара отлетел на пышущие жаром остатки дома. Он издал шипение, какое издает испаряющаяся на раскаленной поверхности вода, и мгновенно вспыхнул. Выскочил из огня и бросился бежать. Я успел ударить ему в спину копьем, а затем пустить вслед несколько стрел. В итоге погиб идол, отбежав метров на сто, и еще долго догорал. «Вы убили проклятого изгнанника Вернана, уровень пять. Получено десять очков опыта» девяносто семь из 2100 навык стрельба из лука плюс 1 всего два ну вот опять словно награду за этих изгнанников начисляет и скин имеющий докторскую степень по скупердяйству я открыл меню до возрождения зубастика еще целый час вроде никому больше не насолил можно наконец лечь спать дикарь дикарь скандировали мое прозвище зрители. «Не рубись! Терпи!» – орал тренер. Я закрылся от правого прямого. Увернулся от левого бокового и тут же пропустил ногу в корпус. Меня откинуло на сетку. Противник влепил с правой. Лишь на секунду меня покачнуло, но я не растерялся. Разорвал дистанцию и тут же сам пошел в атаку. Влепил двойку по блоку. Закрылся от хай-кика в голову. Пропустил джеб в лицо, и тут меня сорвало. Я бросился в размен. С бешеной скоростью начал молотить оппонента. Со всей силы вложился в удар с правой. Противник пронырнул под руку. Мой корпус сильно завалился вперед. Я успел увидеть летящее колено, а затем свет вырубили. День четвертый. Уровень четвертый. Рывком сел. Опять снился тот бой, где я похерил свой титульный шанс. Кто знает, как бы сейчас сложилась моя судьба, не поддайся я тогда эмоциям». Не сразу дошло, что в себя пришел не просто так, а от назойливого писка системного сообщения. Сначала не понял, в чем дело, потом обратил внимание, что мировой чат помигивает. Открыл его. «Внимание! Вздрогни мир!» Игрок, пожелавший остаться неизвестным, совершил великое деяние. Это первое великое деяние, совершенное на новом континенте. Честь и слава герою. Послание миру от неизвестного игрока. Сосайте, лузеры, я вас всех нагну. Воистину, пока ты спишь, кто-то качается. Сонно подумал я и уже почти снова заснул, когда до меня наконец дошел смысл прочитанного. Погодите, что? Я перечитал сообщение. «Серьезно? Великое достижение на третий день? Вы что, охренели мутанты корейские? Пока я тут палки затачиваю, они там уже вовсю боссов нагибают. И, судя по всему, в одиночку». Сон как рукой сняло. Воскресший зубастик уже хлопотал у костра, поджаривал на самодельном деревянном шампуре какие-то коренья. На двух тарелках из коры лежали порезанные листья нескольких цветов. Я добавил к этому парочку плодов из сумки. Прям полноценный завтрак. «Утро доброе!» Сказал я, зевнув. «Ты на нахрена вчера в драку полез?» Зубастик воинственно ударил себя в грудь. «Понятно». Спутник бросил на салат из листьев, почерневшие от огня корешки, от которых шел дымок. Я принюхался. Пахло вкусно, потому с завтраком расправились быстро. После такого пробуждения хотелось начать качаться в бешеном темпе. К тому же полученные от еды бонусы на плюс 5% ко всем характеристикам на час как бы намекали на это. Первым делом решил завершить то, что не успел вчера. Открыл меню спутника и ввел в графу имя. Над его головой тут же вспыхнули буквы. Грызлик. Уровень 0. Затем вскинул 5 свободных очков характеристик в выносливость. Полоса жизни скакнула с десяти до шестидесяти. «Теперь, глядишь, не будет складываться с одного удара». Зубастик сразу встрепенулся. Замер, наклонив голову, словно прислушиваясь к чему-то внутри себя, затем удовлетворенно кивнул. Примостил в петле на поясе меч, так как ножен у него не было, и уставился на меня. «Пошли, воин! Ты мне скажи, у вас тут есть где-нибудь кролики?» Как я не пытался объяснить грызлику, что такое кролики, даже рисовал их в профиль и в он упрямо мотал головой. И на ком тогда тут качаться? Мы шли по пролеску На дорогах делать было нечего, там шныряли патрули, причем верховые. Всадники прыгали на чем-то вроде гигантских кузнечиков со жвалами. Похоже, ищут тех, кто так жестоко убил конвой, ведущий пленников. Ну, удачи им в этом нелегком деле. Я слабо представлял, куда идти, пока, наконец, меня не осенило спросить об этом у грызлика. Начертил на земле человечка. Ткнул в себя, потом в человечка. Затем нарисовал кости и череп. Присоединил человечку голову скелета. Зубастик сразу все понял и часто закивал. Он указал куда-то направо. Нарисовал на земле гору и зубастиков в капюшонах. Ни хрена не понятно, но очень интересно. «Эх, вот имел бы я доступ к его картам, но, к сожалению, система решила, что это будет слишком жирно для меня». Я шел за грызликом, отводя в стороны ветви и перешагивая поваленные деревья. Сумка зацепилась за очередной сучок и с треском порвалась. Содержимое посыпалось на землю. «Твою ж медь!» «Наплечная сумка из шкуры горлодера порвалась». Надо было раньше подумать о том, что прочность у нее так себе. Даже система предупреждала. К тому же эта сумка столько всего пережила. И холодную воду, и даже огонь сегодня ночью. Неудивительно, что она рассыпалась. Ну и хрен с ней. Попадется кто-нибудь со шкурой новую скравчу. Едва мы вышли на открытый участок местности, походящий на саванну, как сразу заметил движение. Это что там за столб пыли? Словно я глазам своим не поверил. «Бежим!» — закричал я, увлекая спутника за собой. Впереди плелся караван. «Торговцы, мать их! Как же давно я этого ждал! Сейчас загоню им все лишнее! Чего только одна карта эпическая стоит! Приоденусь, оружие нормальное возьму!» Четыре телеги, запряженные молодыми бычками, неторопливо приминали полевую траву. На козлах сидели возницы, а сзади по два охранника сурового вида. Оружие явно из качественной стали, даже отсюда видно, как на солнце поблескивает. «Стой!» – заорал я издали и замахал руками. Бородатый мужик, ведущий караван, привстал, чтобы лучше меня рассмотреть и поднял руку в приветственном жесте. Телеги стали замедлять ход, пока совсем не остановились. От радости сердце забилось, как бешеное. Я несся, сломя голову, оставив грызлика далеко позади, перепрыгивая ямы, топча змей, испугивая притаившихся в траве печук. Упал. Снова вскочил и побежал. Вдруг слева показался стремительно приближающийся силуэт. Что-то зеленое на красном. Когда до торговцев оставалось шагов пятьдесят, мне удалось разглядеть странный объект. Это был гоблин с иракезом, верхом на козе, в багровой накидке. Заприметив его, караванщики не обрадовались, как мне. Сбили телеги в подобие заслона и стали готовиться к бою. В сторону неприятеля понеслись арбалетные болты, фаерболы и ледяные шипы. Зеленокожий, словно заговоренный, уворачивался от всего, прыгая на козе и продолжая сокращать расстояние. Гоблин издали выстрелил из жезла, словно лихой ковбой, насмерть сразив быков. Затем пустил несколько смерчей, разметав охрану, а после стал поливать все огнем, при этом безумно смеясь. У торговцев не было ни малейшего шанса. Разбойник выхватил ятаган и с легкостью порубил тех из противников, кто еще держались на ногах. Он бросил в каждую повозку пасклянки по с алхимическим огнем. Оранжевое пламя с голубым отливом взметнулось в небеса. Оно пожирало дерево, тела, оружие, сплавляя все в единую массу. Я стоял пораженный. Зубастик наконец добежал и устало упер руки в колени. Я обернулся на него, ища поддержки. Хотел что-то сказать, но слова застревали в горле. Дать надежду и так жестоко ее забрать. Я настолько был опустошен, что даже не среагировал, когда гоблин поскакал в нашу сторону. Он безразлично мазнул по мне взглядом и шлепнул козу по заднице. В голове навсегда отпечатались черные буквы, что были написаны на багровые накидки. «Русский гейм-деф» — бессмысленный и беспощадный. Мне понадобилось много времени, чтобы взять себя в руки. Много времени и немного ожогов. Конечно, я попытался подойти к горящему каравану. Да только пламя разошлось так, что вскоре перекинулось на землю и сухую траву, так что пришлось делать оттуда ноги. Не знаю, сколько мы уже шли, я все вглядывался вдаль, но никакой горы не видел, кроме тех далеких, что даже не разглядеть отсюда. Неужели Зубастик меня к ним поведет за десятки километров? Оказалось, не стоило волноваться раньше времени. Грызлик вывел нас к спуску в низину. Небольшая зеленая долина напоминала кратер. В ее центре стояла высокая сопка, вокруг которой по спирали вверх уходила тропа. Вот что за гору он рисовал. Действительно, для него она таковой и является. Макушка ее едва выглядывала из-за края кратера. Стало ясно, почему не увидел ее заранее. «Эх, сюда бы бинокль, изучил бы, что там да как!» В игре, конечно, есть подзорная труба и навыкорлиное зрение, да только мне не видать ни того, ни другого. Ладно, будем обходиться тем, что есть». Спуск в низину был очень крутым. Настолько, что я открыл навык скалолазания. Грызлик, на удивление, ловко спускался. Его маленькие пальцы и ноги пролазили почти в любую щель, потому он за считанные минуты оказался внизу и уже начал там что-то собирать. Спуститься аккуратно не получилось. Метра за четыре до дна кратера я сунул руку в широкое отверстие. Тут же ее пронзило дикой болью. Вдобавок камень под ногой обломился. Полет вышел стремительный. Вы получили 120 единиц урона. Вы случайно убили своего питомца. Получен негативный эффект «перелом». Скорость передвижения снижена на 90%. Получен негативный эффект сотрясения мозга. Вы дезориентированы до полного восстановления шкалы здоровья. Навык скалолазания плюс два. Всего четыре. Зашибись. чтобы я еще раз куда-нибудь полез. Да не в жизнь. Попробовал поднять голову. Картинка ходила ходуном, словно я бутылку гномьей на стойке на хрене в одного высосал. Здоровье регенерировало очень медленно». По стене спрыгнул маленький колючий грызун. Похоже, это он и тяпнул меня за руку, а, быть может, я укололся об его иглы. Обнюхав меня, зверек снова заскочил по отвесной стене, словно бы это не вертикальная поверхность, а горизонтальная. Когда, наконец, шкала здоровья восстановилась, я поднялся и начал спуск по тропе. Среди камней росли неизвестные мне цветы. Их я легко срывал и ел. Из двадцати различных видов кустарников только у двух обнаружились магические свойства. Правда, оба отрицательные. Когда оказался в самой чаще долины, сразу столкнулся с местной фауной. Детеныш бородавочников перил в меня свои маленькие красные глаза и бросился в атаку. Его третий уровень как-то не впечатлил. Я легко увернулся от маленьких бивней и насадил хрюшку на копье. Прочность древка просила до одной единицы. Хряк отошел в мир иной, одарив меня тридцатью очками опыта. Бивни я оставил, можно будет потом пустить на бижутерию. Мясо пойдет в пищу, а вот шкура... Хорошо, что в игре много условностей. Не надо тебе ни дубильной кислоты, ни прочих приспособлений, немного фантазии, пара растительных волокон и иголки одного зловредного и так не вовремя попавшегося под руку грызуна. Поздравляем! Вы создали предмет «Грубая сумка из шкуры бородавочника». Настолько крепкое, насколько и уродливое изделие. Не показывайте эту поделку представителям ремесленных гильдий, они вполне могут занести вас в кос лист за издевательство над самим понятием «ремесло». Получено 13 очков опыта. 1140 из 2100. Одно свободное очко прогресса. Всего два. Навык «ремесло» плюс один. Всего семь. Навык «швейное дело» плюс один. Всего три. Навык «кожевенное дело» плюс один. Всего два. Все равно неплохо. Пока крафтил сумку, возродился зубастик. Я дал ему задание подыскать новое древко для копья, а сам пытался аккуратно снять наконечник со старого. Будем надеяться, что слеза нимфы именно на нем и дополнительный урон холодом не пропадет. Вы разрушили предмет «Кривое копье со слезой водной нимфы». Получен предмет «Каменный наконечник копья со слезой водной нимфы». Фух, пронесло. Стоило мне закончить, как кусты затрещали. Из зарослей вылетел грызлик. За ним несся очередной бородавочник, еще меньше первого, совсем поросенок. В графе уровень стояла сиротливая единичка. Он периодически нагонял зубастика и впивал бивни ему в мягкое место. Здоровье спутника уже просело наполовину. Я легко убил бородавочника и только успел собрать лут, как послышалось разъяренное пыхтение. Поднял голову и увидел мамашу убиенного моба. Самка бородавочника. Уровень шесть. Я долго кайтил хрюшку, таская ее по всевозможным буеракам. Наконец, когда запас стрел подошел к концу, она завалилась у моих ног, взрыхлив пятаком землю. Половина стрел после того, как вынул их из туши, пришла в негодность. Зато теперь у меня в запасе имелось целых две шкуры, но самое главное была идея, как их использовать. Только надо найти укромное местечко, чтобы никто не мешал. «Поздравляем! Вы создали предмет броня из шкуры бородавочника. Согреет в холодную погоду и защитит от плохо заточенного орудия». Будьте аккуратны, в ночной тьме вас могут принять за зверя и застрелить. Впрочем, справедливое наказание за создание подобного изделия. Класс предмета обычный. Свойства «Защита плюс четыре». Получено 30 очков опыта. 1240 из 2100. Одно свободное очко прогресса. Всего три. Навык «Кожевенное дело» плюс один. Всего три. Поздравляем! Вы создали предмет «Броня из шкуры бородавочника». Получено 25 очков опыта. 1265 из 2100. Одно свободное очко прогресса. Всего 4. Навык «Ремесло» плюс 1. Всего 8. Навык «Швейное дело» плюс 1. Всего 4. Навык «Кожевенное дело» плюс 1. Всего 4. Поздравляем, вы создали предмет «Улучшенное каменное копье со слезой водной нимфы». Первое ваше изделие, с которым хотя бы можно показаться на людях. Урон 9-10. Урон от холода 1-2. Прочность 40 из 40. Получено 46 очков опыта. 1300 из 2100. Я нацепил на себя броню. Попрыгал, прогнулся во все стороны. «Вроде ничего так сидит». Зубастик, одетый в точно такую же, но меньшего размера, шкуру, повторял все мои действия. «Ну, как обновка?» Он довольно проурчал и погладил себя по шорстке. «Ну и отлично», — констатировал я и повел наш маленький, но гордый отряд штурмовать сопку. На легкую дорогу надеяться не приходилось. «Мы прошли лишь пару сотен метров, как нарвались на отряд зубастиков-собирателей третьего уровня. Их надсмотрщик был четвертого и носил коричневый балахон. Пролетающих жуков я тут не видел, так что надеялся на другую организационную структуру у местных мобов, поэтому уже привычным движением наложил стрелу. Вы убили зубастика-контролера-культиста. Уровень четыре». Вы первый игрок, встретивший это существо. Опыт x 3 Вы убили зубастика сборщика. Уровень 3. Вы убили зубастика сборщика. Уровень 3. Вы убили зубастика сборщика. Уровень 3. Получено 600 очков опыта. 1901 из 2100. Навык стрелковое оружие плюс 1. Всего 4. Навык стрельба из лука плюс 2. Всего 5. Навык меткость плюс 2, всего 5. Навык владения двуручным оружием плюс 1, всего 7. Навык владения копьём плюс 1, всего 7. 3 свободных очка прогресса, всего 7. 3 очка прогресса характеристики ловкость, 11 в скобках 0.5. 2 очка прогресса характеристики сила, 10 в скобках 0.6. 1 очко прогресса характеристики дух, 6 в скобках 0.1. Все четырнадцать сборщиков были убиты по одному. Лишь несколько последних заподозрили неладные и попробовали пустить в ход камни, но как ни крути, а у лука урон больше. Стрел, правда, осталось только четыре штуки. Зубастик апнулся на уровень. Я снова вложил все его очки в выносливость. Со следующего левела начну прокачивать и другие характеристики. Что касаемо меня то за счет свободных очков прогресса довел выносливость до 12. Дальнейший путь прошел без происшествий. У самого подножия сопки стоял пост. Двое зубастиков-лучников пятого уровня в серых балахонах. Они были полностью поглощены игрой. По очереди подбрасывали стрелу вверх. Если перевернется и воткнется в землю, то победа, если нет проигрыш. А проигравший получал смачного леща от победителя. «Вот один из них снова подбросил стрелу и задрал голову, отслеживая ее полет. «В один миг моя стрела пробила ему грудь и пригвоздила к товарищу. «Вы нанесли двойной критический урон, 128 единиц. «Характеристика удача плюс один. Всего четыре. «Я сместил ползунок получения опыта в пользу спутника». Грызлик подбежал и со своей нулевой силой несколько минут добивал подранков, высекая по 2-3 единички урона за удар. Я пополнил запас стрел. Причем эти были куда более качественные, на 3-4 единицы урона. Новый лук на 10-12 тоже оказался очень кстати. Лучники-культисты порадовали тройным опытом, за счет чего добивший их грызлик неплохо приподнялся. Совсем чуть-чуть не дотянул до нового уровня. Мы начали восхождение в гору. Тропа оказалась пуста. На пути попадались лишь мелкие ползучие гады. Я уже начал волноваться, что подъем дается так легко, как за очередным поворотом увидел спускающегося вниз жирного уродца, тащащего огромный деревянный короб, раза в два больше него. «Зубастик-носильщик, уровень четыре». Я дождался его у поворота, поднялся вверх по склону и замер. Как только зубастик начал проходить подо мной, я спрыгнул и с двух ног ударил в короб. Носильщик улетел со склона, громыхая ящиком. На вершину сопки поднимались почти ползком. Вход на нее венчала арка, сложенная из каменных блоков. Дальше шла мощенная булыжниками дорога. Она заканчивалась у подножия трона, вокруг него на коленях стояла толпа зубастиков-культистов в черных балахонах. Один из них издали выделялся надписью «Верховный жрец зубастиков-культистов. Первый встреченный мною босс». Но самое главное не это, а то, что на троне сидел скелет с хорошо знакомым мне медальоном на шее».